Мать Мария. 1967 год. Долгие годы прожитой жизни со всеми её радостями, тревогами, трудностями и горем превращаются в конце концов в воспоминания, которые человек несёт в себе. Яркие и светлые воспоминания озаряют дальнейшую жизнь, ведут к совершенствованию души. А если они тёмны и отвратительны, то их стараются забыть. Но память не позволяет этого, и тогда воспоминания преследуют, давят и терзают человека. Прошедшая жизнь всегда воплощается в воспоминания. Я хочу рассказать о людях, жизнь которых не ушедшее прошлое, а подлинная, настоящая жизнь сегодняшнего дня, хотя она и возникает из воспоминаний. Истинная любовь обогащает человека, несёт ему счастье,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 Для этого рассказа мной использованы записки, которые я вёл почти ежедневно. Конечно, в этих записках много субъективного, личного, написанного под влиянием тогдашнего настроения. Перекладывая записки в рассказ, я пытался в какой-то мере освободиться от этого личного наноснова, но, вероятно, это мне не всегда удавалось. На отпуск я тогда приехал к отцу Арсению. Городок, где он жил, я любил и каждый день путешествовал по его улицам, старинным полуразрушенным монастырям и храмам. То посещал конец 16 века, то попадал в пышный, парадный 18 век, то в полуказённый 19. Довольно быстро подружился с работниками музеев, и для меня часто открывались такие красоты и тайны старины. который вряд ли могли узнать приезжие или жители этого старинного городка. Мои 27 лет позволяли мне совершать многокилометровые прогулки по окрестностям, а вечерами, когда отец Арсений был свободен, я молился с ним, говорил или присутствовал при разговорах с другими людьми, неизменно получая каждый раз новые знания о духовной жизни людей и веры. Уходя от него, чувствовал я себя духовно обогащённым. В этот день утром я совершил большой поход в монастырь, построенный в XVI веке. Многое сохранилось, но сильно ветшало. Особенно прекрасен был собор, в котором даже сохранился иконостас XVII века. Пришёл усталый, отдохнул около 2 часов, а вечером около 8 приехала к отцу Арсению из Москвы незнакомая девушка с запиской.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 Уложив вещи в портфель с помощью Надежды Петровны, хозяйки дома, где жил отец Арсиний, я вернулся в комнату, но его там уже не было. Гостья ходила по комнате, рассматривала книги на столе, в шкафах, картины, иконы, висевшие в углу, вещи, рассматривал довольно бесс церемонно. И видя, что я вошёл, не обратила на меня внимания, продолжая также всё разглядывать. Осмотрев и сев в кресло, сказала, обращаясь ко мне: Никогда не думала, что современного священника может интересовать искусство, медицина, философия, марксизм. Я думала, что в основном священники знают только богослужения и Евангелие Библию. Удивляясь вашему Петру Андреевичу, и внимательно оглядев меня с ног до головы, насмешливо спросила: "Скажите, вы тоже из этих, как Пётр Андрич?" Тон её разговора, бесцеремонность необычайно задели меня. Мне стало больно за царя Синея, и я вызывающе сказал: "Да, из них, но прежде чем говорить об Ацерсине в таком тоне, взгляни же на книги, написанные им". "Книги?" удивлённо повторила она. Открыв шкаф, я показал несколько книг, написанных им. Взяв одну из них в руки и задумчиво перелистывая страницы, останавливаясь и временами читая, девушка, как бы забыв про меня, произнесла: Учёный и священник. Странное сочетание. Жизнь идёт вперёд. Материализм охватил почти полмира. Наука вошла в обиход, и сознание человека, знания необозримы, написаны тысячи книг о опровергающих веру, а она живёт. Верят учёные, писатели, знаменитые художники, врачи, педагоги, верят миллионы высокообразованных людей на западе.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 На увидел стоящего в дверях отца Арсения. С доброй улыбкой смотрел он на своего гостю, и столько было тепла и приветливости в его взгляде, что я решил отвечать не надо. Приготовился? спросил он меня. Да, завтра пойду к 4 утра на вокзал и возьму билеты. А вас попрошу к 5 часам прямо к поезду, ответил я. В вагоне ехали молча, а отец Арсений сосредоточенно смотрел в окно.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 И было видно, что отец Арсений, привыкший к тихой жизни старинного русского городка, как-то отерялся и чувствовал себя неуверенно. Садясь в такси, долго не мог закрыть дверь, растерянно смотрел на проносившиеся мимо автобусы, троллейбусы, трамваи, автомобили, толпы народа, двигающиеся по тротуарам. Высокий современный дом встретил нас криками детей, звуками репродукторов, бросавших из окон ту музыку, то слова песен, запахом лестничных клеток, хлопаньем дверей лифтов, дробным стуком каблучков шпилек об асфальт, торопливостью прохожих, пронизывающими взглядами пенсионеров, сидевших на лавочках около подъездов. В квартире стояла тишина, потоки солнца лились в окна. Здорогие в мыле руки, Даня, зайдя к бабушке, что-то сказала и стала поить нас чаем. Я отказывался, а отец Арсений молчал. Татьяна решительно ставила чашки, резала хлеб, сыр, какую-то рыбу. Минут через 5 стол был уставлен невероятно всем, что было в доме, а ещё через 10 мы пили крепкий чай. Мы вошли. В небольшой комнате на кровати лежала старая женщина, положив руки поверх одеяла, лицо было строгим и скорбным, большие серые глаза смотрели на нас спытливо и в то же время ласково. Бабушка, вот я и привезла тебе знакомых Евдокии Ивановны. Да уж давно, слышу. Давно, ответила та, которую Татьяна назвала бабушкой. Садитесь, батюшка, обратилась она к отцу Арсению. А ты, шустрый, тоже садись, послушай. Таня пойдёт делами займётся. Почему она меня назвала шустрым, подумал я. Мы сели. На какие-то мгновение воцарилась тишина.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 Длинные узкие руки, покрытые тонкой сетью проступающих вен, лежали неподвижно, но напряжённо. Казалось, что вот-вот она обопрётся на них и поднимется с подушки. Неподвижность и в то же время напряжённость рук придавали им скульптурную чёткость. Смотриваясь в руки матери Марии, я невольно представил себе её характер, и мне вспомнился Портрет академика Павлова, написанный Нестеровым, где руки, лежащие на краю стола, напряжённые руки мастера-учёного, также выражали его характер. Благословите, батюшка, и накинью Марию в миру Екатериной звалась. Расскажу о себе, чтобы знали, кого исповедовать будете. Может, батюшка, это и странно, но отец мой духовный, Иван, сказал мне: Будешь умирать, расскажи о себе духовнику, не забудь. Вот исполняя волю его. Вы уж отец Арсений, не обессудьте на меня за это, за рассказ. Отец Арсений подошёл, низко поклонился и как-то по-особому, трогательно, любовно благословил лежащую. Также благоговейно и трепетно приняла благословение мать Мария.